Глава десятая. мото отступает назад с нечитаемым выражением лица. Дакс молчит, словно язык проглотил, и с ужасом в глазах смотрит на меня. Он встал со стула, моргает, а затем бросается на меня через стол. «Что ты с ней сделала?» — кричит он. Схватив меня за плечи, Дакс стаскивает меня со стула и бросает на пол. Кабель скрипит в моей панели, а тот, что в голове, отключается. Тело простреливает нестерпимая боль. когда мое раненое предплечье ударяется о бетон. «Где Катарина?» Я сжимаюсь, хватаю ртом воздух. «Это я, Дакс, это я! Не ври мне!» В его глазах плещется безумие. «Скажи мне, где она?» «Я не вру!» — выдыхаю я. «Я не Дзюньбэй! Уже нет!» «Отпусти ее!» Мато хватает Дакса за куртку и оттаскивает от меня. «Я вызвал остальных. Они сейчас придут». Дакс отпускает меня и, спотыкаясь, отступает назад. Я поднимаюсь и отхожу от него, глотая воздух. За мной по полу тянутся кровавые разводы, а боль в руке такая сильная, что меня начинает мутить. Дакс выпрямляется и пытается отдышаться. Его руки покрыты моей кровью. Тут двери в коридор распахиваются, и в комнату врывается Коул с Леобеном. А за ними по пятам следуют солдаты. На мгновение перед глазами появляется мерцание, а затем рядом с ними возникает Бринг. Он смотрит на меня. Я пытаюсь убраться подальше. Но мне некуда идти. Нет выхода, нет спасения. Именно этого я и боялась. Они узнали правду обо мне, и теперь никогда меня не отпустят. Но они должны. Мы узнали, где прячется Лаклан, и я уверена, что могу помочь его найти. Как только Леобен осматривает лабораторию, его глаза чернеют. Схватив Дакса, он натаскивает его в сторону. Коул направляется ко мне, но солдаты вскидывают винтовки, и комната заполняет эхо щелчков. от взведённых курков и приказа остановиться. Один из них хватает меня за запястье и толкает на колени. «Так-так», — говорит Бринг. Я слышу, что он старается сохранять голос ровным, но ему с трудом удаётся скрыть потрясение. «Дзюнь-бэй! Похоже, ты всё-таки вернулась домой. Мне следовало догадаться, что ты тоже будешь участвовать в плане Лаклана». «Нет», — возражаю я, стараясь вырваться из рук солдата. «Я и понятия не имела, что он задумал. Я больше не дзюнь -бэй. А еще неделю назад считала себя дочерью Лаклана. И тем более не хотела, чтобы это все произошло. Единственное мое желание — спасти вакцину. Бринг цокает. Видишь ли, мне трудно в это поверить. Ведь это ты добавила присоединенную процедуру к вакцине. И ты написала код, который помог разослать его всем. Она говорит правду, — вмешивается Коул. Она такая же жертва, как и все мы. Она не помнит своего прошлого. «Это правда!» — подтверждает Леобен. Но Бринг поднимает руку. Половина солдат теперь целится в Коула или Леобена, притесняя их к стене. Бринг переводит взгляд на мото «Ты нашел Лаклана?» мото осматривает комнату. Его темные волосы всклокочены, глаза сужены. «Да, нашел. Он в энтропии. Скорее всего, работает вместе с хакерами». «Хорошо», — говорит Бринг. «Но мы можем сэкономить время. Если Дюньбэй добавила код Лаклана к вакцине, То, готов поспорить, она знает, как это исправить. Мои глаза расширяются. Клянусь, я ничего об этом не знаю. Нам нужен Лаклан. Не я здесь угроза. Ну, мы можем это проверить. Бринг поднимает руку и подзывает солдата, который стоит у двери. Тот вытаскивает из-за пояса черный телескопический стержень и щелкает кнопкой, чтобы он выдвинулся. Затем поворачивает ручку, и на конце стержня появляются танцующие кобальтовые искры. Что? «Что вы делаете?» Солдат, удерживающий мои запястья, сильнее сжимает их. «Остановись», — говорит Мато, и в его голосе слышатся резкие нотки. «Бринг, мы не можем причинить ей вред больше, чем уже причинили». мычок передаёт Лаклану её жизненно важные показатели. «Если он увидит, что мы её мучаем, то может запустить новую атаку». Бринг кричит от разочарования. Он осматривает комнату, и его взгляд падает на Коула. «Хорошо, тогда используйте его». «Нет!» — кричу я, пытаясь вырваться из рук в перчатках, которые удерживают меня на месте. Солдаты роняют Коула на пол у моих ног, и он тут же встречается со мной взглядом. «Успокойся», — говорит он, — «и продолжай говорить правду. Мы им не враги». «Остановитесь!» — вскрикивает Леобен, расталкивая солдат. Он выхватывает одну из винтовок, и на мгновение мне кажется, что сейчас всё закончится. Ли в солдата, удерживающего Коула. Но тут Бринг поворачивается, и тело Леобена внезапно сотрясает дрожь. Он падает на колени, его глаза чернеют и становятся пустыми. Он все еще в сознании, но, не моргая, смотрит прямо перед собой и не дышит. Винтовка падает на пол. Руки безвольно опускаются по бокам, но мышцы напряжены, словно Бринг поставил его на паузу. «Что вы с ним сделали?» — заикаясь, спрашивает Дакс. Бринг бросает заинтересованный взгляд на Дакса. «Он в порядке?» Тайные агенты очень эффективны, но Центральный штаб не создал бы оружие, которое не может контролировать. Он поворачивается ко мне. «Теперь всё зависит от тебя, Дзюньбэй. Ты добавила код к вакцине, и теперь расскажешь, как его убрать». «Я не знаю как. Пожалуйста, Бринг!» — молю я. Он скрещивает руки на груди и кивает солдату, удерживающему Коула. Тот поднимает потрескивающий синий стержень и прижимает его к спине. Эффект мгновенный. Кобальтовые искры растекаются по плечам Коула. Его голова откидывается назад, сухожилия на шее натягиваются. Комнату наполняет рёв боли, а на коже, куда пришёлся удар, расплывается ожог, который тут же чернеет. Дакс вздрагивает и отводит взгляд. Мато даже не поморщился, но его пальцы сжимаются в кулак. «Прекратите!» — кричу я, стараясь вырвать руки из схватки солдат. «Пожалуйста, я помогу вам найти Лаклана!» «Я же нужна ему! Вы должны мне поверить!» «Ещё раз!» — говорит Бринг. Рука поднимается, и стержень вновь опускается на Коула, а по коже разбегаются кобальтовые искры. Он кричит, а его тело сотрясает дрожь. На его спине уже две почерневших болезненных полосы. «Ты же убьёшь его!» — кричу я. «Расскажи, как исправить вакцину?» — давид Бринг. «Я не знаю! Это кот Лаклана! Я ничего об этом не знаю!» «Ещё один удар!» Рявкает Бринг. Солдат поднимает стержень, кончик которого потрескивает синими молниями, и время замедляется. Коул побледнел. Его взгляд стал рассеянным. Он выглядел так же после взрыва джипа Леобена. Он не переживет еще одну перезагрузку. Его тело уже переполнено исцеляющими нанитами. И этот удар может убить его. От этой мысли что-то дрожит внутри. Стена между моим разумом и воспоминаниями Дзюньбэй. При виде мучений Коула по ней расходятся трещины, и всё, что она удерживала, расползается по телу. Прошлая Дзюньбэй вырывается, стонет и пронзает меня, словно ножи. Я вижу рядом светловолосую девушку, которая что-то шепчет мне на ухо. Коула, сидящего под дождём и кричащего на Леобена. Вижу лысую девушку с белоснежной кожей, свернувшуюся в клубок на полу. Чувствую жжение от швов на груди и шрамы на шее. Воспоминания волной обрушиваются на меня. Но сейчас это не раздробленные фрагменты. Образы, всплывающие в голове, не мимолетные и не размыты, они целостные и живые. Во мне осталось больше прошлого Дзюньбэй, чем я думала. Это не просто горстка разрозненных картинок. Скорее уж океан воспоминаний, бушующий в сознании и давящий на стену, чтобы увеличить трещины и выбраться наружу. От груза воспоминаний дыхание сбивается. Кажется, они сейчас сметут меня, разорвут тонкие нити, которые все еще удерживают мою личность. На секунду я слышу голос Дзюньбэй. Как тогда, когда я сражалась с Лаклоном. А потом внезапно всё исчезает. Комната вновь приобретает чёткие очертания. Кол лежит на полу, а солдат опускает на него стержень. Я инстинктивно лезу в панель вытаскиваю первый попавшийся вирус, откликнувшийся на мой зов. Он из файлов зюньбей Прятался в глубине её папок с кодами. Мой разум устремляется в атаку, врезается в панель солдата и закачивает вирус. Солдат роняет стержень и падает на пол, прежде чем я осознаю, что сделала. Голова солдата с глухим треском ударяется о плитку. Дакс отшатывается. Его глаза широко распахнуты. Коула шалело оглядывается на упавшего солдата. Мое сердце останавливается. Солдат не просто упал. Он мертв. Я только что убила его косой Дюньбэй. Коул с ужасом смотрит на меня. «Ты что творишь, Кэт?» Я молчу, пытаясь успокоиться. Я не знала, что этот вирус убьёт его. Но он собирался причинить Коулу боль, и у меня не оставалось выбора. Я сделала то, что должна была. Говорю я, и мой голос звучит до странного отстранённо. «Бринг, вы должны отпустить нас». «Мы знаем, где Лаклан. И можем найти его». Бринг окидывает меня оценивающим взглядом. Он не сердится из-за того, что я убила солдата, а скорее выглядит заинтересованным. Лаклан действительно сделал это с тобой, подходя ближе, бормочет он. Его ноги погружаются в тело солдата, а карие глаза устремлены на меня. Видимо, ты действительно ему не Да. Без меня он не сможет завершить свой план. Поэтому он позволит мне подобраться к нему ближе, чем кому-либо другому. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам остановить его. Она права, встревает Мато. Его глаза странно поблескивают, когда он смотрит на меня. Лаклан поставил на ней маячок. И он понимал, что это поможет найти его. Он хочет, чтобы она пришла к нему. И её помощь понадобится мне в этой миссии. «И когда эта миссия стала твоей?» — спрашивает Бринг. «Тогда, когда стало известно, что Лаклан находится в энтропии», — говорит мото «Я единственный, кто сможет добраться до него, если он там, Бринг». «И для этого мне нужна Катарина». Взгляд Бринка тускнеет. Глаза Леобена вновь становятся карими, а тело начинает трястись, освободившись от чужого контроля. Ли пошатывается и оглядывается по сторонам. «Возможно, ты прав», — говорит Бринг. «Полагаю, это честная сделка. Катарина только что подарила нам свой код косы. Мы пытались воссоздать его с тех пор, как она сбежала. <тюсь> На каждую панель каждого солдата Картекса мы закачали алгоритм, который записывает все входящие атаки». Благодаря этому протокол Всемирного потопа теперь запустить намного проще. Я резко вдыхаю от ужаса. Я передала косу Дюньбэй Картаксу и предоставила им возможность убить всех на поверхности. «Леобен идёт с нами», — говорю я. Бринг качает головой. «Об этом не может быть и речи. Он слишком ценен для нас. Но он нужен мне». Заставляя себя выпрямиться, говорю я. «Он отправится с нами, или я убью здесь всех солдат». Бринг взмахивает рукой. «Вперёд!» Мне кажется, что он блефует. но солдаты напрягаются. «Я могу достать и вас», — говорю я. «Ваш сигнал поступает на мой модуль VR, и по этой связи можно передать данные вам». Бринг молчит. Я обманываю, и он, скорее всего, это знает, но всё равно снова окидывает меня оценивающим взглядом. Не знаю, делает ли это меня более или менее ценной для него. Я уже вообще не понимаю, кем становлюсь. Но знаю, что не уйду отсюда без своего брата. Бринг кривит губы. «Прекрасно», — резко отвечает он. «Можете забрать комакс на котором прилетели. У тебя есть три дня, Катарина. На твоём месте я бы молился, чтобы Лаклан действительно нуждался в тебе». «Пойдём», — говорит Леобен. Он обхватывает Коула руками и поднимает с пола, а затем поворачивается к Даксу. Его глаза горят, и что-то яростное и настойчивое происходит между ними. Но через секунду Леобен отворачивается и, пошатываясь, выходит в коридор, практически неся на себе Коула. Мато берёт меня за руку. «Пойдём», — говорит он. Его прикосновение нежное, а высокомерие в голосе исчезло. «Пойдём, Катарина». Я позволяю ему увести меня от мёртвого солдата, а затем следую за ним по коридору и через зал ожидания на улицу. Комакс, на котором мы прилетели, ожидает нас на траве. Его винты уже вращаются. Лиабен спешит вверх по трапу вместе с Коулом. Я бегу за ними с Мато. Волосы бьют по лицу и задевают рану на руке. которую я прижимаю к груди. Дверь с шипением захлопывается. Я закрываю глаза и вновь вижу перед глазами безжизненное тело солдата на полу. Снова ощущаю тот порыв, который подтолкнул меня воспользоваться косой Дюньбэй и отправить её в панель солдата. Чувствую огромный океан её воспоминаний, запертых в моём сознании. Мы поднимаемся в тёмное небо сквозь светящуюся стаю голубей и направляемся на юг, прочь от лаборатории. У нас есть три дня. чтобы найти Лаклана и заставить его исправить вакцину. Он ещё не сделал это сам и не связался с Картексом, но должен знать о новом штамме. Уверен, он так же, как и Картекс, не хочет, чтобы вирус мутировал дальше. Может, он ждёт, когда я приду к нему. Может, он всё ещё пытается завершить свой план. И сейчас я в Комоксе, мчусь к нему сквозь темноту ночи. Мы либо остановим его, либо угодим прямиком в ловушку.